Кватин вдруг заторопился и покинул нас. Может быть, из бережливости, не желая пригласить в свой дом чужих людей и потратиться на угощение, хотя мы и были в этом городе представителями самого Василевца, или действительно будучи по горло занят мытными делами. и мы пошли прочь. Леонтий по обыкновению зевал, устав от бани и прогулки, и по дворцовой привычке прикрывал рот рукою, а я испытывал почему-то печаль, вспоминая только что прочитанные слова на камне, и на некоторое время даже забыл о действительности. Считаю, что я истинный христианин, я соблюдаю все церковные правила, и я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Но странно, каждый раз, когда я читаю языческого философа или смотрю на мраморные статуи, или просто касаюсь рукой древних камней, мне почему-то становится грустно, и точно какая-то заря начинает тогда мерцать мне во мраке. Боюсь, что такие мысли греховны, и их надо всячески избегать. Начиная со следующего дня Мы стали готовиться к отплытию в обратный путь. В порту воины грузили на корабль под наблюдением Ксифиа баранов и хлебы, а мы с Леонтием без слуг и без телохранителей бродили по прежнему по улицам, и люди видели наше унижение. Выход в море был назначен на полночь, чтобы использовать благоприятный ветер, неизменно начинающий путь в этот час в сторону моря. Поэтому у нас ещё было достаточно времени для прогулок. На базаре толпились херсониты, мирная жизнь понемногу вступала в свои права, уже кое-где открылись лавки, в которых русы покупали матери и женские украшения. и торговец показывал им цену вещи на пальцах. Иногда до нас долетали обрывки разговоров. На главной улице города, которая называется Аракса, и вдоль которой с одной стороны шел водосток, некий житель говорил слушателю, указывая на нас перстом «Посланцы Василевса, в порту стоит армейский корабль, а прочие в гавани символов». Однажды из толпы нам крикнули «Предали нас варварам!» А в группе людей, сидевших на ступеньках храма, в ожидании, когда откроют его для богослужения, шел оживленный спор. «Каган Русов принял крещение от латынин», — утверждал один из споривших, — «поэтому папа и присылает посольство из Рима». «Не от латынин, а из рук нашего епископа Павла». что сопровождал варяга Алафа в Киев. Это мне доподлено известно. А я говорю, вмешался третий, что его крестили болгарские пресвитеры. Не болгарские, а русские. Мы торопились, времени у нас было мало, и нам так и не удалось узнать, на чём порешили спорившие. Меня мучила жажда, и я решил попросить воды в первом же доме. На улице стояла тишина, потому что вся хозяйственная жизнь происходит на внутренних дворах, куда надо пройти узким переулком. Когда мы вошли через низкую дверь во дворик, мы увидели дом каких сотни и тысячи в Херсонесе. Он был в два жилья. К нему теснились пристройки, и под сенью орехового дерева три курицы искали пищи под строгим наблюдением чёрно-зелёного петуха с красным гребнем. В углу молодая девушка сидела на корточках и молола на ручных жерновах пшеницу, наполняя воздух тёплым мучным запахом. Около неё был вырыт в землю глиняный пифос, где хранилось зерно. Дверь в кладовку была открыта и позволяла видеть амфоры с вином и маслом. Тут же была сложенная из кирпичей печь для выпекания хлеба. На стене висела рыболовная снасть с каменными грузилами в дом вела каменная лестница так как нижнее жильё было отведено под столярную мастерскую судя по стружкам у широкой двери я приветствовал девицу орудовавшую жерновами с таким прилежанием что взмякло её ожерелье из серебряных монет Она была очевидно служанкой или дочерью хозяина. Когда я попросил её дать мне напиться, она встала, поправила рукой упавшие на лицо волосы, сверкнула чёрными глазами и сказала просто: "Пойдёмте". Мы с Леонтием поднялись за ней по наружной лестнице с перилами и очутились в довольно низком и скромном помещении, отличавшемся большой приятностью. Стены горницы были окрашены в розовый цвет, В углу висела резная и деревянная икона с изображением трех ангелов под дубом маврийским, а на полке была расставлена в порядке чисто вымытая глиняная посуда, в которой обитатели дома принимали пищу. На столе лежал кровай хлеба. Нам навстречу поднялся благообразный человек. Белозубая служанка объяснила ему, что мы просим напоить нас, и он велел ей исполнить наше желание. Девушка побежала и тотчас принесла в кувшине немного тепловатой воды, а в другом сосуде вино, и мы утолили жажду. Чаша в форме древней потеры, без ручки и ножки, была сделана из красноватого стекла с надписью по-гречески: пей и живи. Трубы Акведука уже починили, и в городе снова было изобилие воды. Но наученные горьким опытом люди берегли ее, и служанка снова вылила остаток питья из кувшина в амфору. «Почему вы не отразили скифов и не дождались помощи от нас?» — спросил я. Человек погладил степенно бороду. — Да. Но если бы варвары не разрушили акведук, мы не пустили бы язычников в город. Явилась из другой горницы старуха с палкой в руке и прибавила шамкая беззубым ртом: "3 дня мы употребляли в пищу только солёную рыбу, а воды не было уже ни капли. Нечем было омочить язык. Жили как в аду. А теперь что будет с нами?" Какие настали времена, сокрушался старик, не знаешь, будешь ли дышать завтра земным воздухом. Я поблагодарил ещё раз за лодо, пожелал людям благополучия, и мы покинули этот гостеприимный дом и спустились в порт. Драмон всё так же торжественно стоял в заветри, ожидая нашего возвращения. На другой день к вечеру на корабль явились Жатберн молодой военачальник по имени Всеслав и ещё два знатных руса чтобы плыть в константинополь владимир поручил этим людям отвести послание василевсам Над Понтом Эвксинским садилось солнце прекрасное, как в четвёртый день творения, паруса медленно всползали на мачты, корабли один за другим вышли из гавани символов, пользуясь благоприятным ветром, мы отплыли к Василевсу. Знала ли Анна, вышивая в тишине геникее воздух для церковного потира или читая стихи Иоанна геометра, что участь её уже была решена? А мне хотелось броситься в море на съедение рыбам. Ничто не радовало меня в тот день: ни солнце, ни возвращение в город Ромаев, ни предстоящая встреча с Дмитрием Ангелом. С тяжестью на сердце я жил в этом несовершенном мире, который сгорит когда-нибудь в мгновение ока за свои грехи. Мы совершили обратный путь без событий достойных упоминания, благоразумно не удаляясь от берегов и не теряя землю из виду, и благополучно прибыли в Константинополь. Первой новостью, которая поразила нас, было известие о гибели хранителя печати Василия Мы узнали, что всемогущий Евнух, державший в своих руках все нити управления, чем-то разгневал благочестивого и без всякого судебного рассмотрения был смещен, сослан в отдаленный монастырь, где в скорости и умер, не выдержав свалившихся на него несчастья. Дом его был разграблен городской чернью, а огромные имения взяты в пользу государства. Всего несколько дней было достаточно, чтобы погибло такое могущество. Совершив то, что ему положено было совершить, и пройдя на земле назначенное время евнух, покинул этот мир, в котором столько людей он сделал несчастными. Одним из первых, кого я встретил по возвращении в город, был Дмитрий Ангел. Он принадлежал к богатой и знатной семье, брат его был некогда доместиком Схол, другой брат — стратигом Опсикия, а он уклонялся от служения во дворце или на поле битвы и проводил время в ничего не делании, посвящая свои дни чертежам, трудно осуществимых храмов, крепостей и дворцов. Теперь он носился с мыслью построить церковь ещё более прекрасную, чем не, удивляющую мир совершенством своих линий. Сотрясаясь от кашля, он говорил мне: "Понимаешь, мой друг, обширный, наполненный воздухом атриум, в котором шумят фонтаны. Очень много воды. Вода струится из бронзовых львиных пастей, из клювов павлинов, из труб, из тюльпанов и лилий. Колонны окружают атриум мраморным лессом. Купол. Ах, если б ты знал, какой легчайший купол я вычертил для этой церкви. А на сводах её, среди пальм и пасущихся на лужайке агнцев, рано утром на фоне золотых небес и розовой зари Восселевс поклоняется Христу, симметрично окружённый епископами и патрикиями. Прекрасно, отвечал я рассеянно. О, это будет лучше, чем базилика Святого Луки, которую мы построили недавно в Факиде. Природа богата, но в ней много случайного. Надо собрать все единичные положения листьев, чтобы создать одно составленные из многих, совершенные, созданные дуновением умозарительного ветерка, листьями такого аканта я украшу капители атриума. Надо, чтобы душа чувствовала не движение грубого земного ветра, а дыхание небесного Иерусалима. В другое время я слушал бы его с удовольствием, но теперь мой ум был полон забот и огорчений. Надо, чтобы каменные стены покрылись лужайками райских цветов, чтобы они заполнили скучное пространство кирпичной кладки. Ну, мне было не до цветов. Молодой русский военачальник Всеслав, которого я привёз из Херсонеса, был поручен моим заботам. Русы с нетерпением ждали, когда им будет позволено видеть василевсов. Приём послов состоялся по традиции в Магнавorskской зале. Ради такого случая возлюбленный брат Василепца даже покинул долину Ликоса, где в те дни начинался сбор винограда, что давал ему возможность любоваться смуглыми прелестями поселянок, срезавших пурпурные грозди. Большой дворец гудел как улей. Я доставил туда в указанное время русских посланцев, и задирая головы к золотому потолку залы, они с удивлением осматривали в Пантеоне пышные мозаики побед. В свою очередь, и русы привлекали к себе всеобщее внимание, так как людям хотелось взглянуть на покорителей Херсонеса. Явился препозит Ведувшие приёмам послов, подъёмные механизмы тронов были заблаговременно проверены, обильно смазаны маслом, чтобы по возможности не скрипели. Магнаврскую залу по обыкновению украсили паникадилами, коврами и хоругвями. Уже курились кадильницы, наполняя запахом благовоний залы и смежные помещения. Варяги с удовольствием помылись в термах, потому что русы весьма опрятны. Впоследствии я узнал, что у них в Новгороде, Плескове, Ладоге и других северных городах большое количество бревенчатых бань, где в облаках горячего пара они имеют обыкновение бить себя берёзовыми ветвями, чтобы усилить выделение пота. Мы подвели русов к двери в тронную залу. И ещё раз напомнили им о трёхкратном земном поклонении, без которого не могло состояться торжество приёма. Адмиссионалий, придворный чин, на обязанности которого лежало вводить послов, не скрывая своего удовольствия, что принимают участие в таком важном событии, отворил дверь и ввёл русов в зал. Но от зрелища, которое должно было нескольким мгновениям спустя представиться их глазам скифов ещё отделяла пурпуровая завеса она медленно стала раздвигаться и тогда они увидели василевсов сидящих на низких золотых тронах заиграли органы такой музыки никогда не слышали грубые варварские уши перед тронами Стояло позолоченное дерево, на ветвях которого сидели птицы, сделанные из чистого золота и серебра: павлины, соловьи, голуби и орлы. Незримый механизм был приведён в действие. Птицы запели механическими голосами, трещал заводной соловей, кричали павлины, ворковали голуби, клекотали орлы. Около трона ожили два золотых льва. Спрятанные в их телах пружины и мехи работали без заминки, животные раскрывали страшные пасти, рычали, высовывали языки, били себя хвостами, послы стояли растерянные, позабыв о всех наставлениях. Однако я видел, что всё это не устрашает их, а только кажется любопытным. "Падайте, падайте, ниц", шептал я. но они стояли а в это время механизмы уже подняли на некоторую высоту подвешенные на цепях троны я знал что за стеной люди с огромным напряжением вращают скрипучее колесо приводящее в движение механизмы это напоминало представление в театре я наблюдал за русскими так как мне хотелось знать какое впечатление производит на них это зрелище руссы молча стояли Потом я расспрашивал их. Они говорили, что больше всего им понравилась музыка. — А троны? — А рычащие львы? — спросил я. Они сказали, — разве мы дети?